Вечером в преступном мире Новгорода обсуждался лишь один вопрос. Кто обчистил за кромах хлебного олигарха? Судачили много и пришли к мысли, что справилась с этим не иначе, как нечистая сила. Строган побоялся вести официальное расследование. Из богатейшего боярина города он превратился в нищего. За польский хлеб платить было нечем. Торговая империя рухнула. Попытка выяснить у местных татей судьбу похищенного имущества ни к чему не привела. Рыцарь, исчез, оставив всю свою одежду вместе с мечом, стал на черти поититель. Проследив, каким образом преступники проникли в усадьбу, Варян окончательно рассеялся. Возле неприметного лаза обнаружились следы телеги, а в самой галерее подземного хода никаких. Ведь если бы Зажигали факелы, то спалили паутин на потолке, да и гнилая солома на волчьей яме не тронута. Господи, за что? И тут строго он призадумался. Чудеса он не верил. Значит, кто-то из своих, кто-то мог двигаться по подземелью чуть не на ощупь, знал про ловушку и про золото в свечах. Неужели, жена, убью тварь? В монастыре шло всё своим чередом, военное положение введено не было, однако всё чаще можно было заметить вооружённых воинов, присланных состоятельными людьми для оберегания сокровищ, свозимых в обитель, как в банк. Официально процентов за депозитные ячейки не требовали, так скромное пожертвование, соизмеримое с вкладом, зато и гарантия давалось весомое, защита свыше – что не было важно крепкие каменные стены. Не каждый предводитель враждебной армии рискнёт грабить храм Господень. Да, Так-то и кподавно, но в данный момент и исповедание противника не препятствовало разбойным действиям. В приграничных областях православные священники договаривались с католиками о нейтралитете некоторых церквей. Например, как в Ской. Неофициально, конечно, то делала возможность не только сохранить произведения зодчества, но и скромные накопления властей придержащих. Всё изменилось с момента создания банков. Ростовщики, сужавшие деньги на содержание войск, требовали погашения долгов. А где взять серебро, чтобы было быстро и сразу? Запылали православные храмы под предлогом искоренения ненавистной веры в разграбленном Константинополе. Ослы подали сноком из-за терестия возимного груза. Вот и не противился настоятель присутствию вооружённых лиц, ибо слово Божье и острый меч всяк лучше одного слова. Гаврила Алексеевич привёз своему двоюродному брату три десятка дружинников, за себя, за сбы слово и ещё трёх бардёр. Когда же появились мы, то думали поначалу, что прибыло очередное подкрепление, и даже поняв, что ошиблись, все равно с радостью встретили нас. Орденские шайки стали замечать в тридцати верстах от монастыря, а сил на ответную вылазку было недостаточно. За час до нашего приезда прибежал смерть из близлежащей деревни, поведавшей, что жители вяжут, а домишки скоро придадут огню. Олег Чеходил по келье, нервно сжимая кулаки. Он явно рассчитывал поставить под ружье и команду ладьи, и охрану, прибывшую со мной, и всех воинов в монастыре. Вот только последние не соглашались ни в какую, ссылаясь на четкий приказ нанимателей. — Лошадей нет, так бы выбери немца своими силами, — сказал боярин, как бы оправдывая свое стояние за монастырскими стенами, после того, как посвятил меня в суть проблем. — За гребцов говорить не буду, но со мной восемь бойцов. Скизмачков пять десятков. Твои восемь да мои. А долей пошли смерды расспросим. Должен ж он скрытые подходы к деревне знать. Говрюша перекрестился на образ и скорым шагом направился во двор, где отпаивали горячим сбитнем конца. Рассказ местного жителя особо не удивил. Как только посветлело деревню, что стоит на речке Просье, окружили, жителей согнали к дому старосты, и начался ограбеж. Но только с каждым услышанным новым словом у меня складывалась все более несуразная картина. Нелепо направлять, со слов очевидца, почти полусотню кнехтов на разграбление одной деревеньки. Справился бы и десяток, тем более что экспроприация заключалась только в изъятии продовольствия. И ежели допустить, что у страха глаза велики, то после безобидного наводящего вопроса Гаврила усмешно, А как сумел улизнуть, если деревню окружили? Ответ о шустрых ногах вкупе с небесной помощью и от чего-то спрятанных в рукавах рубахих следов ссади на запястьях, явно оставленных веевками, побудили во мне нешуточные сомнения. «Значит, в полоне ты не был? А пока бежал, всю молитву читал?» — спросил я. «Тут бы смердо осенить себя крестным знаменем. Однако креститься гонец не стал». «Нет». Сказал же, глазки сельского жителя забегали. Господь подсобил, обманул нехрести проклятых, да и убежал. Гаврила Алексич, ты на руки его посмотри, ничего не замечаешь. Моя сабля выскочила из ножен, и острие клинка коснуло шеи гонца. Тот отпрянул, и шапка слетела с головы смерта. На галившейся лысеющей макушке был виден отчетливый след запекшейся крови. — О-па! — С удивлением воскликнул Гаврила. «Никак головой стукнулся, когда бежал? А ну-ка, руки да ногти оголи!» «Христом! Богом прошу простить, и православный смерть!» Упал на колени. Сабля лишь чиркнула по бороде. Однако раскаившийся христианин не обратил на это внимания. «Заставили меня! Жена и пятеро детишек у них убить грозились, если в монастырь за подмогой не побегу!» «Детишки, говоришь?» а если бы мы на засаду напоролись. — Ты о детишках моих воев подумал, мразь! Гаврила выхватил меч, чуть не снес голову предателю. — Стой, Гаврила, не здесь! Настоятель спустился во двор и слышал всю нашу беседу. — Простите, простите! — скулил гонец. Священник подошел вплотную к смерду и опустил на его голову ладонь. — Как звать тебя? — Резун, отче! то тебе пообещали с хизматикой, Резун. Телушку и назначь старостой. Дети и у них, — хотел был напомнить о заложнике, — гонец. Тебя обманули, Резун. На таких доверчивых, как ты, немец и держится. Великий грех совершил, но то, что покаялся, зачтется. Поведай нам, где враг лютый их поджидает. Настоятель убрал ладонь и отошел в сторону. — За холмом! Где дорога? Это враг осворачивает. Простите, всю жизнь о корове мечтал. Тут же была отправлена разведка из местных монахов. По обновлённым данным выходило, что орденский рать разбилась на две части. С полсотни находились в засаде, а второй отряд, вдвойне меньше, непосредственно в самой деревне. Несложно было понять, что противник рассчитывал пропустить монастырское войско по дороге и ударить в тыл одновременно с выступившим войском из поселка, и уж на плечах бегущих ворваться в обитель. Место для засады было идеальным. А враг справа и густой лес слева не давали возможности для маневра. Даже если все были борущие конные, преимущественно кавалерии обозначилось бы только в бегстве, а после истребления воинов монастыря можно было приступить к основной задаче — самоаббатству. Именно так немцы отзывались о своей цели. Потрусити общство беседую между собой. Не допустить подобного развития событий и были призваны ясно в городском боярине. Используя подсобные материалы, мы соорудили карту прилегающей к монастырю местности прямо на столе. Гавриил Алексч. Я с своими населённый пункт слева пойду и сдаюсь в лесочке. Ты же подходи к холму, но дальше не иди, жди сигнал. Населённый пункт Вот и странное словечко, но верно подмечено. А сдюжишь, засомневался Гаврюша. Ординцев там немало, почта один к трём выходит. Скептицизм боярина был понятен. Поскольку речь шла не о регулярной дружине, надежды на меткость стрелков и их вывочку быть не могло. Да и не в чистом поле находился противник, а под защитой строений. Следовательно, рукопашного боя не избежать. Вот и выходило, что по всем законам существующей тактики решающее значение определяло именно количество фактор внезапной атаки безусловно несколько повышал шансы, но не настолько, чтобы говорить даже о возможной победе тем не менее, если бы был тотализатор, то на мой отряд я бы поставил не задумываясь и не из-за того, что одна винтовка стоила десятерых, за нами была не просто инициатива, а разработанный план, где добыча превращалась в охотника. Не переживай. Все будет тихо и без пыли. У меня все стрелки. Из лука бьют метко, а с нолькой из арбалета любого рыцаря вложат. Ежели тихо? А как не выйдет, как я пойму, что все получилось? Трррррр. Звук был очень резким, и спутать его с, с каким-либо другим было невозможно. Положив свисток в карман, я пояснил. Вот так ты разу просвещу. Значит, пора в атаку. Мы ударим навстречу. Через час девять человек, одетых в просторную рясу, вышли за стены монастыря, неся на плечах носилки. Впереди шёл монах, показывая дорогу. Уверенности в том, что забителей не следят, не было по сему. Пошли немного в обход, оставляя пирынь далеко слева. Деревня в 5 верстах. Если двигаться по дороге, то за полтора часа можно дойти. У нас получилось чуть не в два раза дольше. Топали вдоль края болота, стараясь не попадаться никому на глаза. Но все предосторожности оказались не напрасны. Как только мы приблизились к опушке, за которой начинался овражек, протекала речушка прост, моя дага так потердилась. Не дожидаясь, пока с насилок разберут оружие, я со сноркой выдвинулся вперед, почти к самой деревне чуть не наткнулся на секрет. Возле каравольного с коротким капьём и явно не рядовым, опояснённым мечом с мягкими кинжалами, орденцем стоял крестьянин, с хнутом в руке, по-немецки докладывавший об отряде высшем из монастыря. И дрейфуйся со мной за деревом снорка, после этого даже стал оглядываться по сторонам. Не только ещё. До нас стали доноситься обрывки разговора. Русов столько-сколько веточек На волокуши сложено оружие, скорее всего, луки. Молодец, Ганс, ты выберешь себе любую девку, если переживешь бой. Что ж, фактор внезапности, к сожалению, утерян. Тем не менее, не стоит забывать о царившей в эти времена тактике. Противники сражаются непосредственно при визуальном контакте. Чего я делать не собирался. Снорка, незаметно проберись слева, так чтобы была видна креница. Я подкладу сван к тому дому с правильной крыши. Как только махну рукой, выбегайте из леса и пускайте стрелы. Ты берегай монахов, стреляй по необходимости. Поведуешь план остальным, понял? Да, Алексей. По взмаху руки атакуем, беречь монаха. Умничка. Действуй. Очень не лучшее время для скрыдования. Зимой оделся в белый балахон, и ты слился со снегом. Летом помогает листва. А сейчас ползти и надеясь, что родная земля убережет. Огород, отделявший меня от стены дома, преодолел без помех. Только оказалось, что крыша у дома цела. И не дом это, а две землянки, пристроенные одна к другой, с наклоненными друг к другу скатами. Немчура стоит возле колодца. Ждет, когда командиру подведут коня. Всадников больше нет. Ну что ж, с тебя и начнем. Человек, как любой зверь, попавший под внезапные действия стихии, будь то дождь, ураган или град, старается найти укрытие уже из безопасного места, с трепетом наблюдать за буйством природы. С опытом многих поколений мы научились противостоять им, изобрели зонтики, дождевики и многое другое, но какова оказаться под воздействием сил, которых невозможно определить, видно только результат стихии. Расстреляв магазин, где даже забыл махнуть рукой, сообразил, когда закончился второй. Как только всадник свалился с лошади, к нему сразу бросился несколько человек. Как попадали и они, орденцы стали смотреть на небо, но оно было чисто. По сторонам там тоже никого, а смерть все прилетала. Прятаться никто не стал. Наоборот, сбились в кучу, думая, что в строю под щитами в запасе. «Что там Алексей делает?» «Почему не подает сигнал?» расспрашивал монах Снойку. «Не мешай, святой отец». Сам не знаю. Снори, он дал отмашку. Монах дернул Снорику за руку и от неожиданности свей выстрел. Наблюдавшие за Снорикой, воины, увидев, что выстрел сделан, выспали из леса, побежав к домам. Сопротивления практически не было. Бой закончился в минуты. Раненые их нехты выли от боли. Когда стало ясно, что все закончилось, в самом крупном доме послышались нарастающий шум, завершившийся треском рухавшей звери. На улицу выбежали женщины. «Родненькие! Немцы к оврагу пошли. Тикайте!» Молоденькая девушка в разорванной на груди рубахе вцепилась в снорьку и показывала рукой в сторону холма. «Мужики где?» — спросил я у пробегающей возле меня женщины. «В авине заперты. Спалить грозились изверги, если весь хлеб не отдадим. А что отдавать-то? Самим еле хватает. Уходите, мало вас. Мы уж как-нибудь сами перетерпим». Летка подхватила валяющийся на земле топор и с размаху, как колуном раскалывает чурбак, вогнала в спину стонущую немцу. Что творили оккупанты с женщинами, я не знал, но, видимо, сострадания к раненым это не прибавило. Виск и шум стал разноситься по округе, бывших насильников лишали жизни. «Все ко мне», — подал команду я. Тем временем Гаврила Алексич вывел отряд к приметному холму, поросшему березами. Чуть не под барабанный бой. Думаешь, идут медленно и немного, зато красиво. Хоть песню запевай. Гаврюша потрогал ремень щита, оглянулся на воинов, покачал головой. Всего пятеро мили бронь, остальные так до первого раза. Внутри раздался голос зависти. Это ж какие деньжища Ильич имеет, если смог снарядить столько людей. И оказавшись посредине своего воинства, я обратился ко всем. Как войдем в лес, чтоб не из звука у холма остановимся? Оставленные в засаде кнехты сидели между деревьев и находились в полной растерянности. Их командир, младший баронский сын Зигфрид, окружённый арбалетчиками и щитоносцами, до сегодняшнего дня неплохо руководил этим достаточно крупным отрядом. Но сейчас вместо подбадривания подчинённых кусал себе губы. Всё шло совершенно не по намеченному плану. Дрожины монастыря остановилась у холма и не сделала ни шагу по направлению к своей смерти. На той стороне деревни совсем недавно доносились крики в перемешку с воем и женским визгом. — Счастливчики, не иначе как, — снова принялись за девок, — подумал Зигфрид. — Где справедливость? Справедливость появилась в виде стрел, сопровождающихся трелью свистка. Восемь воинов, по четыре в ряду, прикрывшись небольшими кругами и щитами, двигались прямо на полусотенный отряд. За ними следовал еще один. Вещта с кривым мечом на поясе и какой-то дубиной в руках. Труп он остановился, прислоняя палку к голове. "Безумец, разве можно этим напугать?" успел произнести Зигфрид и почувствовал тупой удар в грудь. Но птич что-то разворолсло стало нестерпимо больно, затем наступило облегченье. Всё вокруг завертелось. Голубое небо и прекрасные берёзы, устремившие свои ветви вверх, стали отдаляться и за Зигфрид упал на спину, уже не видя, как два арбалетчика, так и не успевшие сделать ни одного выстрела, рухнули рядом вместе со своими щитоносцами. Строй русов остановился. Первый ряд присел на колена, давая возможность стрелкам второго выпустить стрелы. 100 шагов для стрелы с наконечником на броню, почти убойной дистанции. Хватило минуты, чтобы кнехты не выдержали и бросились на нахально бьющих их, как уток смельчаков. Но тут произошло неироятное. Всего из четырёх луков был создан непроходимый занавес из стрел, от которых ни щиты, ни доспехи не помогали. Убитых уже перевалило за десяток, когда, преодолев едва ли пятую часть расстояния, отряд орденцев был вынужден остановиться. Вместо помощи со стороны деревни послышался нарастающий топот справа. В тот момент, когда кneq побежали к стрелкам, Отряд Гаврилы обошел холм, неожиданно ударил во фланг. Построенные клином новогородцы врезались в авангард, буквально смяв его, развернулись влево, заслоняя при этом стрелкам обзор. Этот неожиданный маневр заставил Кнехтов спешно перестроиться, принять в сторону, вновь подставляя из-под стрела. Едва созданный строй развалился на две непропорциональные части, и малые, оказавшись в тылу, тут же стало таять. Спасти их уже не мог никто. Но фланговые, командовавшие своими подразделениями, за исключением одного убиты. Русская дружина стала окружать немцев, как стадо баранов, вырывшие яму в неё же и выгодили. Орденцы остановились, спешно выстраиваясь в круг. Кто-то наиболее сообразительный оценил количество атакующих, сравнил с численностью своего отряда и понял, что силы по численности почти равны. Стал собирать вокруг себя наиболее опытных воинов. На мгновение висы закачались в ранавесе. "Отко, Никола, толкайте меня!" горюша почувствовал руки своих бронированных воинов за своей спиной и на полном ходу врезался в строй кнехтов. "Главное не рассыпаться, выдержать пару секунд, пока задние окончательно не забьют строй длинными топорами, и копья неприятеля станут бесполезными палками". Микол был левша достанял щитом правый бок боярина и отколевы. Остановить такой тиран могут только копейщики, да и то не всегда. На смелую троицу посыпался град ударов, но в тесном строю размахнуться сложно. Получив пару синяков, Алексеевич резанул своим новым смоленским мечом по ногам ближнего кнехта, вжал голову в плечи и не глядя прыгнул влево. Острая сталь вспорола бок немцу, сразу же выскользнула из умирающего тела, дабы возиться в следующую жертву. Еврюша тыкал мечом направо и налево, как иголка швейной машины. Вот что значит боевой опыт тренировки. Новгородцы стали теснить немцев, и, не успевший толком образоваться, строй Кнектов распался окончательно. Сначала наполам в месте прорыва. Потом ещё на несколько частей, и противник побежал кто куда может.